Глава 16. Я сотру тебя в порошок, а потом твою императора и его империю, прорычал король Едозубов. Он вытянул как тесто лаповую свою сторону и превратил её в огромный двусторонний топор. Замахнувшись, он брошул его на мою голову, но я создал из тени защитный барьер. Раздался свист воздуха и резкий хлопок. Тени отбили удар и набросились на короля Ядозубов. Его змеиные глаза испуганно расширились, и он отшатнулся. Ракшасы его по-настоящему пугали. Охваченный яростью, он совершенно о них позабыл, но теперь вспомнил, что ему вообще-то придется сражаться с ужасными демонами. Он покосился на дома, видимо, не желал опозориться перед своими подданными и показаться трусом, но и снова бросаться в бой не спешил. Настороженно следил за тенями, которые вились вокруг меня. На несколько секунд воцарилась тишина. Я ждал следующего хода от короля Едозубов, а он колебался и не мог ни на что решиться. Мои фамильяры не удержались. Я почувствовал, как рядом со мной расходятся магические волны. Дракоша и Крыбогном скинули маскировку и предстали перед королём Едозубовым во всей красе. Тот на Крыбогнома особого внимания не обратил. Очередна ракшас, что на него смотреть? И то верно. А вот над дракош он вылупился, приоткрыв зубастую пасть. Не смей бежать моего папу, иначе голову отгрызу, пригрозил дракоша и клацнул зубами. Король едозубов вздрогнул и попятился. Крабогном тем временем подошёл к его дочери, принцессе, лежащей без сознания, и с интересом ткнул её в бок клешней. Король Йдазубов задохнулся от ужаса, но даже слова не смог выдавить, только что-то беззвучно прохрипел. Дракоша тоже приблизился к принцессе, склонился над её лицом, но случайно пошатнулся и положил лапу ей на плечо, чтобы удержать равновесие. Внезапно принцесса пошевелилась и простонала, её веки дрогнули. Открыв глаза, она поднялась и мутным взглядом уставилась на своего отца. Дракош отпустил её плечо и отошёл. Принцесса рухнула на землю без сознания. «Дотронься-ка до нее еще раз!» — велел я. Дракоша восторженно кивнул лобастой головой и снова опустил лапу ей на плечо. Принцесса очнулась и села, открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент крабогном обхватил лапу Дракоши и отвел ее подальше. Принцесса вырубилась и растянулась на земле. «Упасть!» Радостно возвестил коробогном, и сразу же положил лапу дракоши на принцессу. Когда она в третий раз очнулась, коробогном провозгласил: "Встать!" Дракоша быстро смекнул, что от него требуется, и с готовностью убрал лапу. Принцесса мгновенно отключилась. "Упасть! Встать! Упасть! Встать! Прекратить!" перебил я фамильяров и оттащил их от принцессы едозубов. В моей голове крутилось тысяча мыслей. Дракоша способен сдерживать проклятие, которое обрушилось на принцессу Едозубов. Значит, можно заключить с королём мирный договор, да ещё и потребовать достойную оплату. Нет, это исключено. Ведь в таком случае мне придётся оставить Дракошу в мире Едозубов, а я обещал его матери позаботиться о нём. Обмануть короля, пообещать, а потом оставить с нищем. Безчестная чушь. Во-первых, я всегда выполняю обещания, а во-вторых, я лишь усилю ненависть короля Едозуба к человечеству. Это может спровоцировать настоящую войну. Так что же делать? Я вдруг вспомнил про ледяного дракона. Я ведь убил его ещё на вступительном экзамене в академию. По его же просьбе, а тело потом забрал. Драконью чешую можно использовать для приготовления ценных зелий. А что если В гробогном меще достанься знанки тела ледяного дракона. Хорошо, великан, хозяин друг, отчеканил тот и растворился в воздухе, чтобы через секунду появиться вместе со здоровенным мёртвым ледяным драконом. Туша длиной в несколько десятков метров растянулась вдоль домов, хвост заворачивался на перекрёстке и скрывался за углом, а голова смела лавочку и фонтан. Крылья распластались и, согнувшись под прямым углом, едва ли не полностью накрывали дома по обе стороны улицы. Туловище, покрытое тусклой чешуей, вытеснило нас в переулок. Я едва успел взять на руки принцессу Едозубов, иначе ее бы просто расплющило. Король своей дочери не особо беспокоился, хотя это не совсем правильно. Он был в глубоком шоке. Есть у меня предположение, что Едозубы — народ с довольно узким кругозором. Летиями они жили обособленно и ни с кем не контактировали, разве что изредка охотились на монстров. Для них обычный дракон это уже событие века, если не тысячелетия. А тени они вообще считают ракшасами, ядовитыми тварями, тело которых абсолютно чёрного цвета. Эти монстры встречаются невероятно редко, и это хорошо, потому что они невообразимо опасны. Они великолепные хамелеоны, способные скрываться в темноте. Их могут выдать только ярко-оранжевые глаза со зрачками-точками. В прошлой жизни я сталкивался с аркшасами три раза, и одна из этих встреч, произошедшая в Новый год, запомнилась мне надолго. Встряхнувшись, я отогнал лишние мысли и подошёл к принцессе Едозобов. Приподняв, я прислонил её спиной к телу ледяного дракона, и она сразу же распахнула глаза. Что происходит, человечешка? «Как ты смеешь надо мной издеваться?» — прошепела она. Упс, кажется, память после предыдущих пробуждений как минимум частично сохранилась. Я усмехнулся, и принцессу это так взбесило, что она подалась вперед, пытаясь отвесить мне пощечину. Но, к сожалению, она сильно наклонилась, потеряла контакт с телом дракона и без сознания повалилась на бок. «Ну что ж, определенно работает». Пробормотал я, повернулся к королю Ядозубов и громко поинтересовался. «Хотите, чтобы я вернул вашу дочь к жизни? От проклятия это ее не избавит, но она хотя бы сможет жить обычной жизнью и заниматься. Не знаю, чем там занимаются приличные Ядозубки. Устраивать балы, сажать цветы, править стороной или охотиться на монстров». Король Ядозубов растерянно переводил взгляд с меня на дочь и обратно. Наконец он с трудом выдавил. "Да ты хочешь для начала поговорить в более уединённом месте", ответил я и приказал коробогному. "Дружище, спрячь снова ледяного дракона в изнанке. Он понадобится нам чуть позже. Ты к точно великан-хозяин друг Залихватский отдал честь коробогному и исчез вместе с драконьей тушей". Я поднял принцессу Йедазубов на руки и направился за королём, который с усталой походкой пошёл направо. Судя по всему, к высокому мраморному зданию, похожему на храм, десятки колонн, множество скульптур изображающих ядозубов и монстров и прекрасная лепнина. Мы поднялись по лестнице и зашли внутрь. За дверями стояли стражники, которые при нашем появлении спрятались за колоннами, стыдливо отводя глаза. Дракоша то пол чуть сзади, ис восхищением рассматривал внутреннее убранство храма. На стенах висели красивые гобелены, В высоких шкафах со стеклянными дверцами сияли золотые украшения, а мраморный пол был словно подсвечен изнутри фиолетовыми лампами. Кробагном летал где-то под потолком, прыгал из тени в тень. На секунду мне показалось, что он натягивал там белёсые нити, но моё внимание отвлёк король едозубов. Сюда грубо бросил он и кивнул на узкий коридорчик, идущий под небольшим наклоном направо. Наклон быстро увеличивался, коридорчик начинал виться змейкой. Это был необычный спуск на подземный уровень. Король Едозубов привёл нас к массивной деревянной двери, открыл её и перешагнул порог. Повернувшись через плечо, он сказал: "Выкладывай требования, но не думай, что ради дочерей я предам свой народ. Едозубы никогда не склонятся перед людьми, никогда не позволят двуногим кожаным червям управлять нашей великой расой". Проси чего хочешь, но помни, я пожертвую своей дочерью ради моей страны. Один едозуб пусть даже и королевских кровей, поубась Пафос, пожалуйста, попросил я, закатив глаза. Мои условия не затронут ни зависимости, ни дозубов, не беспокойся. Первое мы заключим с тобой магический мирный договор, и ты поклянёшься, что не нападёшь на землю. Исключение только если люди атакуют первыми. Второе три желания по востребованию, когда они мне понадобятся. А третье в течение 10 лет ты и твой народ будете помогать мне в охоте, а также в создании зелий и артефактов. Не так много зажизни дочери, верно? Я пристально на него посмотрел и слегка прищурился. А за это я буду снабжать тебя частями драконьего тела, которые помогут твоей дочери бороться с проклятием. Король Едозубов несколько раз прошёлся по комнатки и, вздохнув, признал: "На твоём месте я потребовал бы больше". Так что он обернулся на меня и искалился в опасную хмылке. "Мы заключим договор". Около 3 часов мы занимались документами, и вот тут-то король Едозубов боролся за каждую строчку, за каждую формулировку. Так что это была только видимость, что он очень легко согласился на мои условия. О нет, мне пришлось столкнуться с настоящей дипломатической акулой. М-м, да, я предпочёл бы сразиться с настоящей ягуаровой клыкастой. В общем, через 3 часа мы утрясли бюрократию и заключили магический договор, подкреплённый клятвами. После чего вышли на улицу и коробог нам снова притащил тело ледяного дракона. Изнанка берегала его огньение, и это хорошо. Даже представлять не хочу, чтобы от него осталось после стольких недель. Королю до зубов вызвал кожевника и портного. Первый аккуратно срезал квадрат чешуичатой кожи с ледяного дракона, где-то 2 м на 1,5. А портной снял мерки с принцессы и принялся шить платье. Но королю этого показалось мало, и он вызвал ещё и ювелира. Тот сделал несколько браслетов из драконьих клыков. Мол, принцессе же нужно переодеваться, а если она забудет раздениться полностью. Пока портной занимался работой, я прогуливался вокруг храма. Король же скрылся в храме, и до зубы постепенно вылезали из своих домов, поняли, что опасность миновала. На меня никто не пытался напасть, видимо, король каким-то образом передал своим подданным, что я теперь здесь желанный гость, ну или хотя бы гость, которого запрещено убивать. Крабогном время от времени куда-то отлучался». И да, абсолютно точно у него был моток странных белесых нитей. А вот дракоша держался рядом со мной, и через полчаса я заметил, что он красуется перед едозубами. Поворачивается и сгибается так, чтобы свет на его чешуе красиво поблескивал. Мол, смотрите, а ваша чешуя так не сверкает. Едозубы его выступление оценили и скоро начали подходить, чтобы его погладить. Даже от меня перестали шарахаться. Дракоша Зорка следил, чтобы на меня не напали, но и от комплиментов не отказывался. В общем, к концу второго часа мне уже казалось, что в этом мире король это дракоша, а не собственно настоящий король едозубов. Партнёс справился за 2 1/2 часа. Ко мне подошёл едозуб в форме слуги и поклонившись шепнул: "Костюм из драконьей кожи готов, король зовёт вас". Я кивнул и устремился в храм, в комнату на подземном этаже. Когда я вошёл, принцесса уже была в сознании. Её одели в брючный чешуйчатый костюм, который идеально сидел на её худощавом теле. На запястье болтался браслет из драконьих зубов. Она приняла человеческий облик прекрасной девушки со светлыми волосами и зелёными глазами. Двигалась она с заметным трудом. Годы в коме не прошли для неё бесследно. На царицу принцесса демонстративно не смотрела и несколько раз передёргивала плечами, когда он тянулся, чтобы её обнять. Она явно почувствовала, что я пришёл, несмотря на то, что разглядывала стену, однако промолчала. Вижу, мой метод сработал, протянул я. Да, сказал король Едозубов. На секунду его лицо исказила злость. Ненависть так просто не искоренить. Он злился на людей, считал человечество врагом. И мечтала о месте долгие годы. Неудивительно, что ему приходилось прикладывать усилия, чтобы нормально со мной разговаривать, да ещё и признавать моё превосходство. Он вздохнул и добавил: "Я выполнил свою клятву". В комнате повисло напряжённое молчание. "Принцесса, вам не нравится цена, которую заплатил ваш отец?" уточнил я. "Мне не нравится, что мой отец упрямый козёл". Гаркнула принцесса голосом осипшего бомжа и прокашлявшись, требовательно закончила: "Хоть какого-то извинения я всё-таки заслуживаю. Ведь это ты заставил меня. Если бы ты убила ублюдка, то проклятие не затронуло бы родную кровь". Возмутился король, но заткнулся, когда принцесса схватила со стола тяжёлую статуэтку собаки и швырнула ему в голову. Овернувшись, он зажмурился, потёр виски и произнёс: "Доченька, я беспокоился о тебе. Тот предатель, он не заслуживал твоего сына, и он должен был познать ту же боль, на которую обрёл тебя. Спасибо, мне очень помогло, извичительно фыркнула принцесса, тяжело опустилась в кресло и обратилась ко мне. Отец сказал, что ты знаешь моего сына. Я пойду на землю вместе с тобой, и ты меня с ним познакомишь. Драконья кожа долго не продержится. Я ощущаю, как проклятие вытягивает из неё магию. Этого костюмчика хватит от от силы на 3 недели. Я смогу растянуть твоего дракона на полтора года, а потом мне что, носить окарелие из его костей? Да и кости не вечны, она печально улыбнулась. Так что единственный выход исправить ошибки прошлого. Как я уже сказала, ты познакомишь меня с моим сыном, и я постараюсь получить его прощение. А потом мы исчезнем, я усмехнулся. Наши взгляды столкнулись. Принцесса Горька скривилась и вздохнула. Как пожелает мой сын. Она нервно сжала, разжала пальцы и прикусила нижнюю губу. Проклять сотнило моё тело, но не разум. Всё это время, всё это время я была в сознании и слышала, что происходит вокруг. Чужие разговоры хотя бы ненадолго меня развлекали, но когда я оставалась в одиночестве, тогда ко мне возвращались воспоминания, и я видела прошлое. Моего возлюбленного, нашу свадьбу, которая состоялась, но которую признали недействительной, и, конечно же, моего сына. Сначала я злилась, но через несколько лет всё переосмыслила и поняла, что позволилло моему отцу решать за меня, поняла, что предала своего сына так же, как предали меня. Проклятие, заслуженное наказание, и теперь я обязана заслужить прощение. «Не уверен, что Саша вот так просто тебя примет», — засомневался я. «Он не будет знать, кто я», — отрезала принцесса Едозубов. «Вы учитесь? Отлично. Значит, я поступлю в ваш университет и стану такой же студенткой, как и вы. Если он узнает меня, то обязательно выслушает. Он поймет, что я... Что я...» Она спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. Я скрестил руки на груди им. Вот так незадача. С одной стороны, мало ли какие-то раканы обитают в головушке у этой едозубки. Но с другой, Саша, очевидно, тосковал по своей матери, несмотря на то, что она его бросила. А он никогда ее не видел вживую. И что же делать? Стоит ли дать принцессе второй шанс?